гости. В начале нулевых я оказался на грани нищеты. Ни дома, ни работы, ни денег. Едва наскреб на плацкарт до Суворовска, где жил мой дядя. Помню, как на последнюю мелочь купил в палатке кофе. На улице бушевала метель, холод, а пластиковый стаканчик обжигал пальцы. Я позвонил дяде Жене с телефона автомата и сказал, что приеду завтра утром. Его ответа не услышал. Закончились минуты на карте. Да и вряд ли бы он ответил, что рад мне. Мы никогда не были в хороших отношениях. Скорее просто знали, что приходимся друг к другу родственниками. Но мне было больше некому обратиться. Он не ждал, а я все равно приперся. Дядя Женя ни разу не улыбнулся. Налил мне бледного чая, угостил сухими крекерами и сказал честно, что оставить меня негде. У него жена, двое детей и собака. Я говорю, дядь Жень, извините за наглость, но мне бы где-нибудь перекантоваться, пока не устроюсь на вахту. Сейчас у меня вообще никаких вариантов. Все равно негде, напряженно сказал родственник. Мне жена с тобой всю плешь проест. Мне осталось только давить на жалость. Дядь Жень, ну что же мне, на вокзале ночевать? У меня очень трудное положение. Помогите, пожалуйста. Мне сказали, что у вас есть квартира в старой части города и там никто не живет. Прошу вас, на полторы недели, и больше вы меня не увидите». Дядя Женя постучал костлявыми пальцами по столу, цокнул языком и сказал, «Там жить нельзя». «Я так, держу в собственности. Надеюсь, что когда-нибудь дом снесут и дадут мне квартиру в новом доме. В ней нет условий. Все лучше, чем на улице», ответил я, чувствуя, что родственник... «Почти сдался. Дядя Женя, наверное, и сам подумал, что так будет легче от меня избавиться, но посчитал важным предупредить. Там не все просто. Есть правило. Иногда к тебе по ночам могут прийти гости, и всем нужно открывать». «Понял?» «Ну, понял», — ответил я. «На самом деле у меня было много вопросов. Какие еще гости ходят в пустующую квартиру по ночам? С кем это дядя Женя связался?» чем они там занимаются, и не является ли это противозаконным. Но я ничего не спросил, боялся, что родственник передумает. Он достал ключи из вазочки в серванте и начал, как учитель, объяснять мне. «Придет кто-то, постучит в дверь. Открывай. Пусть заходит в квартиру, делает, что ему надо. А ты не вмешивайся, просто жди, когда уйдет. Понял? Это очень важно». «Для тебя, в первую очередь. Если что-то не так сделаешь, я тебе ничем не помогу. Запоминай. Постучали, открыл, впустил, подождал, когда уйдут». Я, конечно, понимал, что здесь все нечисто. Подумал, что родственник связался с какими-нибудь дилерами, и они устроили в его квартире склад. Мне выбирать не приходилось. Я решил, что не буду лезть ни в чьи дела. Важно, чтобы у меня просто была крыша над головой пока ищу работу. Дом выглядел как заброшенный. Длинный, трехэтажный. В правой части вряд ли кто-то жил. Там была обвалена крыша. В другой части светились два окна. Вокруг тьма тьмущая. Путь во двор через сугробы. Дверь в подъезд на тугой пружине. Еще надо изловчиться, чтобы открыть ее, скользя по обледенелому крыльцу. На лестничной площадке только одна лампочка. И та вся в паутине. Я поднялся на второй этаж, открыл замок, который был нужен только шутки ради. Такую дряхлую дверь можно было бы выбить одним ударом плеча. Вошел в прихожую, зажег свет. Выключатель тут же долбанул меня током. К нему подходил тонкий провод, который местами оголился до алюминиевых усиков. Ну и крысятник». Пол весь в песке, на стенах обрывки грязных обоев, которые когда-то были белыми. Две комнаты, в которых из мебели диван, протертый до пружин, и рыжий бельевой шкаф. Ванная вся черная от плесени. Но есть вода, есть свет, газ и батареи теплые. Значит, можно жить. Я прибрался, поставил чайник, выпил кипятка и лег спать. Ночь прошла на удивление спокойно. Утром пошел на городской рынок, предлагал себя в качестве грузчика. Для меня нашлась работа. Я таскал мешки и коробки с картофелем. Заработал себе на скудный пакет продуктов и купил в киоске справочник вакансий. После чего пошел в свою халупу. Целый день сидел, обводил объявления карандашом, чтобы потом позвонить из уличного автомата. Мобильные телефоны тогда были уже у многих, но только не у меня. Я был слишком беден. Грузчик, комплектовщик, охранник. Пошел бы кем угодно, лишь бы платили. А ведь я в школе был отличником. Обожал читать. Но светило мне пойти только простым работягой. Время шло к ночи. Я отложил справочник, заварил себе чай, сделал бутерброд с маслом. Сел, завернувшись в колючее одеяло. За окном носилась метель. Под потолком покачивалась желтая лампочка. А вообще ничего, уютно. Через неделю должен был наступить новый 2003 год. Я подумал, что встречу его вот так, с кружкой чая. Раздался стук в дверь. Мне помнился наказ дяди Жени, и я сразу пошел открывать. Сперва спросил, кто там. Но мне не ответили: В двери не было глазка. Пришлось отпирать так. Если пришли грабить. То брать все равно нечего. Перед дверью стоял парень. Лицо у него было, ну, просто синее. Можно было подумать, что замерз. Да еще бы в таком легком, приталинном пальтишке. Но он не дрожал. Молодой человек держался за шею, прикрывая горло ладонью. Вы о дяди Жени? спросил я. Гость молчал и глядел мне за плечо. Я отошел в сторону. Проходите. Молодой человек прошел по коридору, стуча каблуками. На нем были кожаные туфли. Удивительно, как он в них шел по сугробам. Да и обувь совершенно сухая. И на пальто ни единой снежинки. Так может, он не с улицы пришел? «Сосед, наверное», — подумал я, но ничего больше спрашивать не стал. Принял его за немого. Человек с синим лицом прошел в ванную и стоял там в темноте. Меня не просили, но я включил свет. Заискивал перед другом дяди Жени — Хотел быть благодарным за приют. И вдруг парень сказал хрипло. — Хозяин, мыло не имеется. Не купил еще, будто оправдываясь, сказал я. — Гель для душа есть. — Гель для душа, — повторил синелицы будто и не знал, что это такое. — А я думал, вы не разговариваете, — признался я. — Мне больно, — прохрипел гость. Он так и держал руку у горла. И вдруг я заметил, что у него вокруг шеи бордовые синяки. На коже явно отпечатались волокна веревки. Я вздрогнул. О таком меня не предупреждали. Думал, явится кто-нибудь с бандитской рожей. А тут странно одетый молодой человек, которого можно было принять за мертвеца, если бы он не ходил и не разговаривал. Синелица еще несколько минут постоял в ванной, а потом протопал обратно в прихожую и скрылся в подъезде. Я почувствовал, как взмокло тело под майкой. Но все-таки это было не мое дело, кто ходит по ночам в квартиру к дяде Жене. И думать не хотелось, как связаны следы на его шее и мыло, о котором он спрашивал. Чай остыл и стал горьким. Кусок не лез в горло. Этот человек меня напугал, но я пообещал себе, что больше не стану удивляться, кто бы ни приходил. Мое дело — открыть и закрыть дверь, Следующей ночью я снова ждал гостей. Сидел с книжкой из ларька, пытался вникнуть в текст, а сам слушал, нет ли шагов в подъезде. Ничего вокруг не слышно, только свист ветра, да чья-то форточка стучит. Я оставил книжку и выглянул в окно. Там чернота, даже снега белого не видно. На этой улице ни фонаря, ни других домов поблизости. Сквозь щели дул сквозняк гонял мертвых мух между рамами. Долго продлилось мое тревожное ожидание, но никто так и не постучал. И следующую ночью тоже. А на третью грохнули по двери так, что я подпрыгнул. Причем перед этим не было шагов в подъезде. Словно кто-то тихонько подкрался и давай колотить ногами. Я обреченно пошел открывать. Страх заставлял медлить. За дверью нетерпеливо стучали. Сейчас, сейчас, подождите. Это был уже другой человек. Некто высокий, в старой замызганной маске шута, что крепилась к голове лентами. Я заглянул в прорези маски, но не увидел глаз. Человек в маске вошел в квартиру и остался в прихожей. Он долго стоял и ничего не говорил. Я рассматривал детали его наряда. Гость был одет в белую накидку, вроде пончо, но с меховыми помпонами-пуговицами. Его маска изображала радость, но поза выглядела печальной. Он стоял, сутулившись и опустив плечи, а потом развернулся и ушел, показав блестящую плешь на затылке. Я так и не понял, что за шут явился ко мне с карнавала. Костюм вроде и ко времени, но тоже не с улицы. Ботинки сухие, на одежде нет снега. А в доме никаких вечеринок, никакого шумного веселья, тишина. «Дом сумасшедших», — подумал я. Впрочем, казалось, что с этим легко смириться. Ну, стучат, приходят ненадолго ночью, а потом уходят. Такие неудобства можно стерпеть. Утром я снова собирался пойти на городской рынок, подработать себе на еду. Но в подъезде на первом этаже меня остановили местные. Две седые женщины и один лысый дед. Последний вел себя по-барски». Один глаз у него был на выкоте, а второй — прищуренный. Старик посмотрел на меня снизу и сказал, «Эй, молодой, сбегай за милицией». Я спросил, «А что случилось?» Старик указал пальцем в приоткрытую дверь квартиры. «Вона! Бабка умерла». Одна из женщин вмешалась. «Да с чего ты взял? Может, она живая?» «Дверь открыта, значит, все!» Свирепо гаркнул дед, но вдруг засомневался. «Ладно, правильно. Надо сначала посмотреть, чтобы ложный вызов не делать». Я удивился. Что за народные приметы такие? По открытым дверям определять, жив человек или мертв? Но старик оказался прав. Он затянул меня с собой в чужую квартиру. Следом шли две женщины, отрезав мне путь назад. Пожилая хозяйка квартиры лежала на ковре с открытыми глазами. Женщины, как увидели, сразу ушли. Где-то я слышал что нельзя смотреть в мертвые глаза, ведь тогда покойный может утащить с собой на тот свет. Но мой взгляд постоянно притягивало странное пятно на лице женщины, что-то похожее на свежий ожог в форме человеческой ладони, словно раскаленная железная рука зажимала старухи рот. Кожа обгорела до корочки. «Так это убийство!» — с ужасом подумал я. «Старая дура!» — злобно сказал старик. Я возмутился. — Зачем вы такое говорите? — Она забыла, как встречать гостей, — пояснил дед. — они к вам ходят? — Они ко всем ходят. У меня часто заколотилось сердце, я пошел в коридор, хотелось поскорее на свежий воздух. Не знал, что они могут убить. «Дурень — Дурень! — крикнул старик мне в спину. — Тебе ничего не объяснили? Кто к тебе приходил? «Ну, один с синим лицом и еще один такой в карнавальной маске», — ответил я. Старик поймал меня за рукав, притянул к себе и посмотрел мне в лицо с желтым глазом. «Это висельники лицедеи. Их много. Есть еще утопленник, одержимый. Их бойся. С ними не разговаривай. Вообще ни с кем из них никогда не разговаривай. Всегда молчи, даже если будут о чем-то спрашивать». Я не мог не спросить. «А кто они такие?» Старик скривился и проворчал в ответ. «Много будешь знать. Скоро зажмуришься. Иди за милицией». Этот старый злыдень дал мне ценный совет, и как бы мне не хотелось ответить грубостью на грубость, я промолчал. Надо было что-то решать с переездом. Да поскорее. После увиденного мне хотелось убраться из этого дома. Вот почему там жили одни старики» которые просто смирились с тем, что каждая ночь может стать последней. А мне жизнь была дорога. Следующая ночь прошла спокойно. Пришел новый день, и страх немного угас. Я занялся поиском работы. До вечера звонил по объявлениям из уличных автоматов. Чаще всего мне отвечали, что теперь кадрами будут заниматься только после праздников. Никакой надежды на удачу. И билетов на поезд нет. Перед Новым годом Все раскупили. Хоть в подвал лезь и там живи, В обнимку с бомжами и крысами. Еще одна ночь в жутком доме. В дверь стучат. Переждать нельзя. Всем надо открывать, всех пускать. Я отворил замок, и у меня похолодело в животе. Ко мне пришла бабка. Та самая, что умерла позапрошлой ночью. С ожогом на лице в виде руки, С мертвыми невидящими глазами. На ней качалась длинная ночная рубашка. Окоченевшие ноги стучали по полу, как деревянные. Старуха прошла до комнаты и обратно. Я собирался поскорее закрыть за ней дверь, посмотрел в подъезд, а там под лампочкой стоял человек в маске шута. И он, как мне на показ, снял эту маску. Под ней не было лица. Все пространство от верхней части лба до подбородка Занимала овальная пасть, наполненная сотнями острых шипов. Это зрелище меня окончательно сразило. Я забыл, что собирался сделать, и не заметил, что с верхнего этажа ко мне спускается еще один гость. Он был похож на человека, которого растянули ввысь. От этого тела казалось тощим, а голова сплюснутой с боков. Глаза с вертикальными зрачками, как у кошки. Рот открытый, растянутый, с этого существа струями лилась вода и растекалась по ступенькам. Я бегом в квартиру, а он за мной, шлепал по коридору, тянул ко мне мокрые руки. Я вбежал на кухню и закрыл дверь, боялся, что если не сделаю этого, то мокрое существо точно меня убьет. Из-под порога натекла мутная лужа, я слышал хлопающие шаги обратно к двери. Но все равно еще долго не выходил из кухни. Двигать отсюда надо. Чем скорее, тем лучше. Была у меня еще одна живая родственница в глухой деревне. Я решил, что доберусь до нее автобусами и напрошусь пожить хотя бы на месяц. Только нужно было заработать на проезд. С утра пошел на рынок, помогал с доставкой елок до дома. Перед Новым годом люди платили щедро. «Еще бы денек так отработать, и можно в дорогу». Я молился, чтобы последняя ночь в квартире дяди Жени прошла без сюрпризов. Но не тут-то было. Только полночь, и пришел гость. Он стучался тихо, деликатно. Я открыл. Передо мной стоял человек, лицо которого напоминало кипящий борщ. Кожа багрово-красная, на щеках, на носу и на лбу – Вздувались и оседали в алдыри. Он улыбнулся, выставив на показ все свои зубы, и сказал «Здравствуй». Я чуть не поздоровался в ответ, но вовремя прикусил язык и отступил к стене. Человек был в светлой одежде, похожей на больничную. На этом контрасте его кожа почти светилась красным. «Давно приехал?» — спросил он мягким голосом. «Я не отвечал, что ты все молчишь». Человек двинулся к кухне. «Тебе сказали, со мной не разговаривать?» Я молчал и не поднимал глаза. «Просто скажи, да или нет», — настаивал гость, садясь за стол. «Хоть бы чаю предложил, что ли?» Я подумал, что если угощу его, то он поскорее уйдет. У заварного чайника звенела крышка, когда я взял его в руки. Нельзя было справиться с дрожью. Я поставил перед гостем кружку. От него исходил жар как от раскаленной печи, и несло паленым. «Что, и сахарину нет? Бедно живешь!» — смеялся гость. Он не притронулся к кружке. От стола шел дымок. Эта пластиковая скатерть плавилась под его ладонями. Его тело источало температуру ада. Я понял. Это он убил старуху. Его раскаленная рука зажимала ей рот, пока она не умерла. Наверное, женщина забылась и ответила на один из его вопросов. Мне нельзя было повторять ее ошибку. Гость не сделал ни одного глотка. Он вышел из-за стола и убрался из квартиры. Я закрыл дверь, и у меня подкосились ноги. Нервы не выдерживали такого напряжения. К рассвету я собрал вещи, запер квартиру и пошел к родственнику, чтобы попрощаться». Дядя Женя увидел мой чемодан и посмотрел на меня с укором. Не собираюсь ли я опять напроситься к нему в дом? Но я только протянул ключи и сказал. «Спасибо, дядя Жень». Родственник ответил. «Да, пожалуйста. Нагостился уже? Зайди. Через порог не дают». Мы с ним посидели на дорожку. Дядя спрашивал, как поживает отец. Я отвечал, что нормально. Не желал признаваться, что он умер, а квартиру отобрали за долги. Никому не хотел рассказывать, почему оказался в настолько бедственном положении. Я все ждал, когда родственник спросит, как мне жилось в его квартире. Но он не хотел об этом говорить. Пришлось самому поднимать тему. «Дядь Жень, а что там происходит все-таки? Кто эти гости?» Он помрачнел и ответил с неохотой. «Знаешь, как эту развалюху называют у нас в городе? Дом на костях. В том месте при царе было кладбище для тех, кого не отпивают. Потом его сравняли с землей и построили дом. Говорят, даже надгробные плиты использовали для фундамента. Я тебе сразу сказал, там жить нельзя, злое место. Люди обидели этих мертвецов, не дав простого обряда, а потом еще надругались над могилами. Вот они и ходят к живым в гости, особенно под Новый год». Я попытался рассказать, какого страху натерпелся, но дядя не захотел меня слушать. Мы попрощались и больше никогда не виделись. В моей жизни было еще много невзгод, но то время я вспоминаю, как самое тяжелое и мрачное. Я только потом понял смысл того, что говорил родственник. Узнал, кого в старину не отпевали и не предавали земле на общих кладбищах. Был целый список недостойных, похоронного обряда, висельники, пьяницы, актеры, которых называли лицедеями, люди с психическими расстройствами, что считались одержимыми, а еще утопленникам тоже почему-то отказывали в прощальной молитве. В Суворовске я больше никогда не был. Не знаю, снесли ли тот дом или он стоит там до сих пор.